Глава 11 Непобедимый. Первые два вездехода скатились с пандуса на рассвете. Западные склоны дюн были еще залиты ночной чернотой. Поле открылось, давая дорогу машинам, и снова замкнулось, блеснув голубыми огнями. Роган сидел на подножке третьего вездехода у самой кормы крейсера, в комбинезоне, без шлема и защитных очков, только с маленькой маской кислородного прибора. Он обхватил колени сплетенными пальцами. Так удобнее было смотреть на скачущую стрелку секундомера. В левом верхнем кармане комбинезона у него лежали тонизирующие таблетки, в правом – плоские плитки питательного концентрата, а в брючных карманах – мелкие приборы, индикатор излучения, маленький магнитный датчик, компас и микрофотограмма местности размером с почтовую открытку. Разглядывать ее надо было сквозь сильную лупу. Роган был опоясан шестью оборотами тончайшего пластикового каната, и вся его одежда практически не имела никаких металлических деталей. Проволочная сеточка, упрятанная в волосы, вообще не ощущалась. Разве если нарочно пошевелить кожей головы? Не ощущался и циркулирующий в ней ток. Но работу микрогенератора, вшитого в воротник, можно было проверить, приложив к этому месту палец. Твердый цилиндрик ритмично тикал, и палец улавливал биение его пульса. На востоке стояла красная полоса, и ветер уже просыпался, порывами хлестал по вершинам дюн. Замыкающая горизонт, зазубренная стена кратера медленно тонула в багряном разливе. Роган поднял голову. Двусторонние связи с кораблем он иметь не мог. Работающий передатчик сразу выдал бы тучи его присутствия, но в ухе у него торчал приемник величиной из косточку вишни, и непобедимый мог хотя бы на первых порах посылать ему сигналы. Сейчас аппаратик заговорил. Похоже было, что голос исходит прямо из головы. «Внимание, Роган!» «Говорит Горпах!» «Носовые индикаторы отмечают увеличение магнитной активности. Вероятно, вездеходы уже под тучей. Высылаю зонт Роган смотрел на светлеющее небо. Он упустил момент старта и видел лишь, как зонд внезапно взмыл в воздух, влача за собой тающую полосу белого дыма, затуманившего вверх ракеты, и с головокружительной быстротой помчался на северо-восток. Проходили минуты. Старое, обрюзгшее солнце наполовину уже вылезло из-за горизонта и будто верхом сидело на гребне кратера. «Небольшая туча атакует первый вездеход», — раздался голос в его голове. «Второй пока идёт беспрепятственно. Первый приближается к каменным воротам. Внимание! Сейчас мы потеряли контроль над первым. Оптический тоже. Туча накрыла его. Второй приблизился к шестому повороту. Его не атакуют!» «Началось. Мы потеряли контроль над вторым. Туча его уже накрыла. Роган, внимание! Твой вездеход отправляется через 15 секунд. Дальше ты будешь действовать по собственному усмотрению». «Включаю стартовый автомат!» «Желаю успеха!» Голос Горпаха вдруг отдалился. Его заменило монотонное тиканье, отчитывающее секунды. Роган уселся получше, уперся ногами, просунул руку в эластичную петлю, прикрепленную к верхним поручням вездехода. Легкая машина внезапно дрогнула и плавно двинулась вперед. Горпах держал всех людей внутри корабля, и Роган был почти благодарен ему за это – Он не вынес бы никаких прощаний. Он видел лишь огромную, медленно уменьшающуюся колонну непобедимого. Голубое сияние затрепетало на склонах дюн. Вездеход пересек границу силового поля. А вслед за этим скорость возросла, и рыжая туча, вскинутая его огромными шинами, заслонила все вокруг. Он еле различал над ней просвечивающее небо. Это было не очень-то хорошо. Он мог и не заметить, когда на него нападут. И поэтому, вместо того, чтобы сидеть, как предусматривалось, Роган повернулся, приподнялся и, ухватившись за поручень, встал на подножки. Теперь он мог видеть поверх приплюснутой крыши вездехода, бегущую навстречу пустыню. Вездеход шел с максимальной скоростью, иной раз так подскакивая и взлетая, что Рогану приходилось изо всех сил прижиматься к его поверхности. Двигатель работал почти бесшумно, только ветер свистел в ушах, до да песчинки били в лицо, а с обеих сторон плотной стеной взлетали песчаные фонтаны. Роган и не заметил, как очутился за обводом кратера. Наверное, вездеход проскочил по одной из песчаных перемычек на северную сторону. Роган вдруг услыхал приближающийся певучий сигнал. Это работал передатчик телезонда, взвившегося так высоко, что Роган не мог разглядеть его в небе, хоть и напрягал зрение. Зонд приходилось держать на большой высоте, чтобы не привлечь к нему внимание тучи, однако его присутствие было необходимо, иначе корабль не мог бы управлять движением вездехода. Спидометр специально перенесли на заднюю стенку вездехода, чтобы облегчить Рогану ориентировку. Пока он проехал 19 километров, и вот-вот должны были появиться первые скалы. Но еле краснеющий сквозь облако пыли солнечный диск, все время висевший справа над горизонтом, немного передвинулся назад. Значит, вездеход сворачивал влево. Роган тщетно пытался сообразить, соответствует радиус этого маневра намеченному плану или же выходит за его пределы. Тогда это означало бы, что в рулевой рубке заметили какой-то непредвиденный маневр тучи и стараются уйти от нее. Солнце вскоре исчезло за первой скалистой грядой. Потом снова вынырнула. В косых лучах ландшафт выглядел зловеще и дико, и не похож был на тот, каким запомнил его Роган по своей последней экспедиции. Правда, он смотрел туда с большей высоты, с башенки вездехода. Вездеход вдруг начал так ужасно подбрасывать, что Роган несколько раз больно ударился грудью о броню. Теперь ему приходилось напрягать все силы, чтобы эти бешеные прыжки не сбросили его с узкой ступеньки. Колеса плясали на глыбах, вскидывали высоко вверх гравий, с грохотом катящийся вниз по склону, временами яростно буксовали. Рогану казалось, что эта адская езда заметна за километры, и он начал всерьез подумывать, не остановить ли машину. На уровне плеч торчала выведенная наружу ручка тормоза. Но тогда его ожидало долгое путешествие пешком, и оно уменьшило бы и без того ничтожные шансы дойти до цели вовремя. И Роган, стискивая зубы, судорожно цепляясь за поручни, которые теперь вовсе не казались ему такими надежными, как раньше, смотрел прижмуренными глазами поверх плоской крыши вездехода на горные склоны. Пение телезонда порой стихало, но, видимо, он все время парил над Роганом, потому что вездеход ловко маневрировал, обходя нагромождение скал, иногда отклонялся, замедлял ход, а потом снова изо всех сил рвался вперед. Спидометр показывал, что пройдено 27 километров. Если судить по карте, всего надо было пройти 60, но на деле получалось больше из-за непрестанных зигзагов и поворотов. Пески уже бесследно исчезли. В Солнце огромное, почти негреющее, греющее, тяжело и будто угрожающее нависало над горами, почти касаясь их зубчатых вершин. Машина лихорадочными бросками ожесточенно карабкалась по осыпям, иногда сползая вниз вместе с грохочущим каменным потоком. Скаты пронзительно выли, бессильно терлись о камни на все более крутом склоне. Двадцать девять километров. Кроме певучего сигнала телезонда он ничего не слышал. Непобедимый молчал. Почему? Рогану казалось, что обрыв, нечетко проступающий темным силуэтом чуть ниже красного солнечного диска, это и есть верхний край ущелья, в которое он должен спуститься, но не здесь, а значительно выше, на севере. 30 километров. Во всяком случае, черной тучи пока нет и в помине. Наверное, она уже расправилась с обеими машинами. Или попросту бросила их, удовлетворившись тем, что они отрезаны от корабля, что связь заблокирована. Вездеход метался, как затравленный зверь. Временами от вибрации двигателя, работающего на максимальных оборотах, у Рогана под горло подкатывало. Скорость постепенно снижалась, но все равно он двигался, на удивление, хорошо. Может, стоило взять аппарат на воздушной подушке? Но эта машина слишком большая и тяжелая, да и вообще не стоит об этом думать, раз уж ничего теперь не изменишь. Роган хотел посмотреть на часы. И не смог этого сделать. Ни на секунду нельзя было приблизить руку к глазам. Он согнул ноги, пытаясь ослабить ужасающие толчки, от которых у него внутренности переворачивались. Вдруг машина вздыбилась и, сломя голову, ринулась наискосок вниз. Взвизгнули тормоза, но уже летел со всех сторон щебень. Громко барабанил по броне. Вездеход судорожно крутанулся. Его занесло, протащило боком по осыпи, И машина замерла. Вездеход медленно развернулся и снова упрямо пополз вверх по склону. Теперь Роган уже видел ущелье. Узнавал его почерневшим, словно горные сосны, пятнам проклятых зарослей, покрывавшим крутые склоны. До обрыва было не более километра. Тридцать четвертый километр. Склон, по которому предстояло ехать, выглядел как сплошное море хаотически нагроможденных глыб и осыпей, Казалось невероятным, чтобы машина нашла тут дорогу. Роган перестал уже выискивать проходы. Он ведь все равно не мог управлять машиной. Он только глаз не сводил со скал окаймляющих пропасть. Оттуда в любой момент могла вынырнуть черная туча. «Роган! Роган!» — услышал он вдруг. Сердце забилось сильней. Он узнал голос горпаха. «Вездеход, должно быть, не довезет тебя до цели!» «Мы отсюда не можем определить с необходимой точностью крутизну склона но по-видимому можно будет проехать еще километров 5-6 когда вездеход застрянет придется тебе дальше идти пешком повторяю горпах повторил сказанное 42 43 километра от силы мне остается идти примерно 17 километров по такой местности это часа четыре если не больше моментально просчитал роган «Но может, они ошибаются. Может, вездеход пройдет?» Голос, смолк, и снова слышались только ритмически повторяющиеся певучие сигналы зонда. Роган покрепче прикусил мундштук маски. При отчаянных бросках вездехода мундштук обдирал небо и десны. Солнце уже не касалось гор, но висело вплотную над ними. Перед глазами у Рогана маячили нагромождения скал, торчащие каменные плиты. Иногда на него падала их холодная тень. Машина шла теперь гораздо медленней. Подняв глаза, Роган увидел прозрачные пересты облака, тающие в небе, и слабо светящиеся звезды. Вдруг с вездеходом начало твориться нечто странное. Задняя часть его осела, передняя вздыбилась. Весь он закачался, как конь, вставший на дыбы. Он того, гляди, рухнул бы, придавив Рогана, если б тот не спрыгнул с подножки. Роган упал на колени и руки. Сквозь толстые защитные рукавицы и наколенники ощутил боль удара. Проехал метра два по осыпи, пока не удалось задержаться. Колеса вездехода взвизгнули еще раз, и машина замерла. «Внимание, Роган! Это тридцать девятый километр. Машина дальше не пойдет. Тебе придется идти пешком. Сориентируешься по карте». «Вездеход останется тут, на случай, если ты не сможешь вернуться иначе. Ты находишься на пересечении координат 46 и 192». Роган медленно поднялся. Все мускулы у него болели, но трудными были только первые шаги. Он понемногу расходился. Ему хотелось поскорее отдалиться от вездехода, застрявшего между двумя каменными грядами. Под большим камнем-пирамидой он сел, вынул карту и попробовал сориентироваться. Это было нелегко, но все же он определил свое положение. До верхнего конца ущелья оставалось не больше километра по прямой, однако в этом месте нечего было и пробовать спускаться. На склонах сверху донизу щетинились металлические заросли, так что он двинулся вверх, все время обдумывая, не попробовать ли сойти в ущелье, не доходя до намеченного пункта. «Туда ведь минимум четыре часа ходу. Даже если удастся вернуться на вездеходе, обратный путь займет 5 часов, а сколько времени понадобится, чтобы спуститься вниз, не говоря уж о поисках?» Весь план вдруг показался ему бессмысленным. Красивый жест, столь же пустой, сколь и героический с виду. Горпах решил успокоить свою совесть, принеся в жертву его, Рогана. На мгновение его охватила такая ярость, Надо же, попался на удочку, словно сопляк какой-нибудь, ведь астрогатор все это заранее сочинил, что он ничего вокруг не видел. Понемногу остыл. «Отступать поздно», — повторял он себе. «Если не удастся спуститься в ущелье, или если до трех часов никого не удастся найти, тогда я возвращаюсь». Было пятнадцать минут восьмого. Роган старался шагать широко и размеренно, но не слишком быстро — потому что при напряжении расходуется намного больше кислорода. Он прикрепил компас на запястье правой руки, чтобы не сбиваться с намеченного направления. Несколько раз пришлось ему, однако, обходить трещины с отвесными краями. Тяготение на Регис было гораздо меньше земного. Это давало хоть относительную свободу движений даже на столь труднопроходимой местности. Солнце поднималось все выше. Слух Рогана, приученный к постоянному аккомпанементу звуков, которыми как защитным барьером окружали его в прежних экспедициях машины, теперь стал словно обнаженным и крайне обострился. Ритмичный напев зонда очень ослабел и отдалился. Зато каждый порыв ветра, рвущегося об острие оскал, бередил внимание Рогана. Казалось, что с ним доносится отдаленное жужжание, так прочно врезавшееся в память. Постепенно он втянулся в ходьбу и смог размышлять, автоматически переступая с камня на камень. В кармане был шагомер, но Роган не хотел слишком рано смотреть на его циферблатик, решил, что сделает это лишь через час. Однако не выдержал и до срока вынул похожий на часы приборчик. Горькое разочарование. Он не прошел и трех километров. Наверное, это потому, что дорога идет в гору. «Значит, не три...» «И даже не четыре часа, а по меньшей мере еще шесть», — подумал он. Вынул карту и, став на колени, снова проверил свой путь. Верхний конец ущелья был виден в 700-800 метрах к востоку. Роган все время двигался более или менее параллельно его изгибам. В одном месте среди черных зарослей на склонах проходил тонкий извилистый разрыв, вероятно, русло высохшего потока. Роган уставился на эту тонкую нитевидную линию. Стоя на коленях под свистящим порывистым ветром, он раздумывал с минуту. Потом встал, словно не решив еще что делать, машинально спрятал карту в карман и свернул под прямым углом с прежнего направления, шагая к обрывам ущелья. Он приближался к молчащим израненным скалам, ступая так, будто земля могла в любой миг разверзнуться под ним. Мерзкий страх сжимал ему сердце, однако он шел, все так же размахивая ужасающе пустыми руками. Внезапно он остановился и посмотрел вниз, на пустыню, где стоял Непобедимый. Его нельзя было увидеть, он находился за чертой горизонта. Роган знал об этом, но смотрел на рыжеватое у горизонта небо, постепенно покрывающееся кучевыми облаками. Сигналы зонда пели так слабо, что он уж и не знал, не иллюзия ли это. Почему молчит Непобедимый? — Потому что ему нечего больше сказать, — ответил он сам себе. Скалы на краю обрыва, похожие на гротескные, изъеденные эрозией статуи, были уже рядом. Ущелье открылось перед ним, как огромный ров, залитый зыбкой полутьмой. Лучи солнца не доходили еще и до середины склонов, покрытых черной щетинистой чищобой. Рога над ним взглядом охватил все громадное пространство до каменистого дна на глубине полутора километров и почувствовал себя таким беспомощным таким незащищенным, что невольно упал на колени, чтобы плотно прижаться к камням, как бы обернуться одним из них. Это было бессмысленно, ведь его не могли заметить. То, чего он боялся, не имело глаз. Лежа на чуть нагревшемся плоском камне, он смотрел вниз. Фотограмметрическая карта говорила совершенно бесполезную правду. Она показывала местность с птичьего полета в резком вертикальном ракурсе. И думать было нечего о том, чтобы сойти по узкой проплешине межчерных зарослей. Тут не 25 метров каната надо бы иметь, а самое меньшее – 100. Да вдобавок понадобились бы какие-нибудь крюки, и молоток. А ничего этого не было. Его не снаряжали для скалолазания. Сначала эта узкая расселина спускалась довольно полого, потом обрывалась, исчезала под нависшим каменным карнизом и появлялась далеко внизу, уже сквозь синеватую дымку воздуха. Рогану пришла в голову идиотская мысль, что если б у него был парашют... Он упорно осматривал склоны по обе стороны от того места, где лежал, втиснувшись под большую выветрившуюся глыбу. Лишь теперь он ощутил, что из огромной пустоты, открывшейся под ним, тихо струится нагретый воздух. Действительно, абрис противоположного склона легонько вибрировал. Заросли аккумулировали солнечную энергию. На юго-западе он отыскал взглядом вершины шпилей, основания которых образовали каменные ворота, место катастрофы. Роган не узнал бы их, но они, в отличие от всех остальных скал, были совсем черные и блестели, будто облитые толстым слоем глазури. Во время битвы циклопа с тучей, их поверхность, наверное, кипела. Но он не мог разглядеть сверху ни вездеходов, ни даже следов атомного взрыва на дне. Так он лежал... И вдруг охватило его отчаяние. «Нужно сойти туда, вниз, а дороги нет». Вместо облегчения, вот, мол, можно вернуться и сказать Астрогатору, «Я сделал все, что возможно», пришла решимость. Роган встал. Какое-то движение в глубине ущелья, пойманное краем глаза, снова невольно пригнуло его к камням, но он выпрямился. «Если я буду, то и дело распластываться, ничего у меня не выйдет», — подумал он. Теперь он шел по самому краю обрыва спуск. Время от времени наклонялся над пропастью и видел все то же. Там, где склон был пологим, его облепляли черные заросли, а там, где не было зарослей, склон падал отвесно. Однажды под ногой у него оборвался камень и покатился вниз, увлекая за собой другие. Маленькая грохочущая лавина с разгона ударилась о косматую стену всего в ста шагах под ним. Оттуда выползла струя, сверкающего под солнцем дыма, покружилась в воздухе и с минуту повисела, будто высматривая, а Роган весь помертвел. Через минуту дым рассеялся и беззвучно впитался в поблескивающие заросли. Время приближалось к 9 когда Роган, выглянув из-за очередной глыбы вниз, заметил на самом дне ущелье, оно тут заметно расширялось, светлое движущееся пятнышко. Руки у него задрожали. Он достал из кармана маленький складной бинокль, нацелил его. Это был человек. Бинокль давал слишком маленькое увеличение. Лица нельзя было разглядеть, но Роган отлично видел, как он идет. Медленно, слегка прихрамывая, будто волоча покалеченную ногу. Окликнуть его, что ли? Роган на это не решился. Нет, он пробовал, но голос его не слушался. Он ненавидел себя за этот проклятый страх, но только знал, что теперь уж наверняка не уйдет. Он хорошо запомнил, куда идет этот человек, вверх по расширяющейся долине, к белесым конусам осыпи, и бросился бежать в том же направлении по краю пропасти, перепрыгивая через зияющие трещины. Он бежал, пока дыхание, свистящее в мундштуке, не стало прерываться, пока не начало бешено колотиться сердце. «Это сумасшествие!» «Я не могу так», — беспомощно подумал Роган. Он замедлил шаг, и именно тут открылась перед ним заманчиво широкое расселина. Ниже к ней с обеих сторон вплотную подступали черные заросли. Дальше наклон увеличивался. «Может, там есть карниз?» Он окончательно решился, глянув на часы. «Почти половина десятого». Он начал спускаться. Сначала лицом к пропасти, потом, когда наклон стал слишком крутым, повернулся и двинулся дальше, уже цепляясь руками, шаг за шагом. Черная чаще была близко и словно жгла неподвижным молчаливым зноем. У него стучало в висках. Он остановился на косой каменной кромке, сунул левую ногу между ней длинным выступом чуть повыше и глянул вниз метрах в сорок виден был широкий карниз от которого спускалась отчетливо различимая нога и ступенчатая гряда выступающая над кисти видными черными кустами но от этого спасительного карниза его отделял воздух роган поглядел вверх он спустился уже метров на 200 а то и больше ему казалось что от ударов сердце сотрясается воздух он несколько раз моргнул медленными движениями слепого начал разматывать канат «Не будешь же ты уж настолько сумасбродным», — заговорила в нем что-то. Боком двигаясь по кромке, наискос идущей вниз, он добрался до ближайшего куста. Его остроконечные отростки были покрыты ржавым налетом. Роган притронулся к кусту, неизвестно чего ожидая. Но ничего не случилось. Послышался лишь сухой скрипучий шелест, да из-под пальцев посыпалась ржавая пыльца. Роган потянул сильнее. Куст сидел крепко. Он обмотал его канатом у корней, еще раз потянул. Во внезапном приливе смелости обмотал еще два куста, уперся и дернул изо всех сил. Кусты держались крепко, впившись в трещины скал. Роган начал сползать вниз. Сначала он еще мог тормозить, упираясь подошвами в скалы, но вскоре закачался и повис в воздухе. Он все быстрее пропускал канат под коленом, притормаживая его движением правого плеча и пристально глядя вниз. Наконец опустился на карниз. Теперь он попробовал высвободить канат, дергая за нижний конец. Кусты не отпускали. Роган с размаху дернул несколько раз. Заело. Тогда он сел верхом на выступ карниза и снова начал дергать, всей тяжестью тела повисая на канате. Вдруг верхний конец каната, зловеще свистя, пролетел по воздуху и хлестнул Рогана по шее. Он весь затрясся. Сидел потом несколько минут. Ноги так обмякли, что невозможно было двигаться дальше. Зато он снова увидел движущуюся внизу фигурку. Она уже немного увеличилась. Рогану показалось странным, что она такая светлая. И что-то необычное было в форме головы, или, вернее, головного убора этого человека. Он ошибся бы, если б думал, что худшее позади. Строго говоря, он этого не думал, но все же надеялся. и, как оказалось,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 Он сошел с возвышения перед пещерой, где отдыхал, и тут увидел нечто вроде ржавой полосы на сухих камнях по той стороне ручья. Подойдя ближе, он распознал следы крови. Кровь совершенно высохла, изменила цвет, и если бы не удивительная белизна камней, похожих на известняк, Роган, наверное, бы ничего не заметил. Он пробовал установить, в каком направлении шел человек, истекающий кровью, но не смог. Так что он двинулся наугад, вверх по ущелью, рассудив, что, возможно, этот человек был ранен во время битвы циклопа с тучей и старался уйти от ее центра. Следы петляли, иногда исчезали, и, наконец, привели его к пещере, которую он осматривал одной из первых. Тем больше удивился он, когда оказалось, что рядом с ее отверстием зияет расселена с отвесными стенами, похожая на колодец. Именно туда вел кровавый след. Роган встал на колени и склонился над полутёмным отверстием. Он готовился к самому худшему и все же не сдержал сдавленного возгласа, потому что прямо на него глядело пустым взглядом лицо Бенниксена со скаленными зубами. Он узнал геолога по тонкой золотой оправе очков, стекла которых по слепой игре случая уцелели и ярко сверкали в свете, отраженном от известняковой плиты, наклонно торчащей над этим каменным гробом. Дениксон вертикально висел, заклинившись плечами между двумя глыбами. Рогану не хотелось бросать его здесь, но когда он, пересилив себя, попробовал приподнять труп, то почувствовал сквозь плотный материал комбинезона, как тело расползается у него под руками. Разложение, ускоренное воздействием солнца, сделало уже свое дело. Роган только расстегнул молнию нагрудного кармана на комбинезоне и вынул оттуда опознавательный жетон ученого. Перед тем, как уйти, он, напрягая все силы, придвинул одну из ближайших каменных плит и прикрыл ею каменную гробницу. Уже уйдя оттуда, Роган подумал, что следовало бы, вообще говоря, определить радиоактивность останков, потому что это в известной мере помогло бы выяснить, что случилось с Бенниксоном и с другими. Если бы уровень радиоактивности оказался очень высоким, это означало бы, что погибший находился поблизости от поля битвы но он забыл это сделать, а теперь уж ничто не заставило бы его снова отвалить могильный камень. Вместе с тем Роган понял, какую большую роль в его поисках играет случай, ведь ему казалось, что все окрестности этой пещеры он осмотрел весьма обстоятельно. Новая мысль пришла ему в голову, и он поспешно двинулся по кровавому следу, ища его истоки. След вел почти по прямой линии вниз, будто бы к месту битвы. Но метров через триста внезапно свернул в сторону. Геолог потерял колоссально много крови, и было просто поразительно, что, несмотря на это, он ушел так далеко. Камни, на которые после катастрофы не упало ни капли дождя, были обильно залиты кровью. Роган взобрался по неустойчивым крупным глыбам и очутился в небольшом углублении под ребристым каменным выступом. Первое, что он увидел, была неестественно большая подошва металлической стопы робота. Арктан лежал на боку, рассеченный посредине, видимо, очередью из веера. Невдалеке полулежал, опираясь на скалу, чуть не пополам согнутый человек в шлеме, почерневшем от копоти. Он был мертв. Излучатель еще висел на его безвольно разжавшейся руке, блестящим дулом упираясь в камни. Роган сначала не решался притронуться к мертвецу, только пытался, стоя на коленях, заглянуть ему в лицо, но оно было так же изуродовано разложением, как и у бенниксена Потом он распознал широкую плоскую геологическую сумку, переброшенную через плечо сидевшего. Это был сам Риньяр, руководитель экспедиции, подвергшийся нападению в кратере. Измерения радиоактивности показали, что арктана уничтожили разрядами веера. Индикатор отмечал характерное наличие редкоземельных изотопов. Роган хотел было взять опознавательный жетон, но теперь его на это уже не хватило. Он только отстегнул сумку, при этом можно было не касаться тела. Но сумка была битком набита одними лишь образцами минералов. Поэтому Роган отковырял ножом монограмму Риньяра, прикрепленную к сумке, спрятал ее и снова, глядя на неподвижные тела, попытался сообразить, что же, собственно, тут произошло. Похоже было на то, что Риньяр стрелял в робота, но почему? Может, тот напал на него или на бенниксена А, впрочем, разве при амнезии человек способен защищаться от нападения? Он понимал, что ему не разгадать этой загадки, а между тем надо было продолжать поиски. Он снова поглядел на часы. «Скоро 5 Кислорода дальше не хватит. Надо бы возвращаться». Тут ему пришло в голову, что можно вывернуть кислородные баллоны из аппарата Риньяра. Он снял аппарат со спины трупа, обнаружил, что один баллон еще не тронут, заменил им свой опустевший, а потом начал укладывать камни вокруг тела Риньяра. На это ушел чуть ли не час, но он считал, что мертвец все равно щедро расплатился, уделив ему свой запас кислорода. Когда могильный холмик был готов, Роган подумал, что вообще-то неплохо бы ему прихватить оружие, ведь излучатель наверняка не полностью разряжен. Но мысль возникла слишком поздно, так что он ушел ни с чем. Было без малого шесть. Роган так устал, что еле ногами двигал. У него были еще четыре тонизирующие таблетки. Он принял одну и вскоре встал, чувствуя прилив сил. Он не имел ни малейшего понятия, откуда начинать дальнейшие поиски, поэтому пошел напрямик к каменным воротам. До них оставалось еще около километра, когда счетчик отметил возрастание радиоактивности. Пока она была относительно невысокой, поэтому Роган шел дальше, внимательно глядя по сторонам. Ущелье извивалось, и поэтому скалы были оплавлены лишь кое-где. Но по мере того, как он продвигался к воротам, этой характерной потрескавшейся глазури становилось все больше. Наконец, Роган увидел огромные глыбы, все в застывших пузырях, Их поверхность кипела от разрядов антиматерии. Тут ему, собственно, уже нечего было делать, но он все шел вперед. Счетчик начал теперь стрекотать все быстрее и быстрее. Стрелка бешено танцевала по шкале. Наконец Роган увидел издалека обломки каменных ворот. Они упали в котловину, залитую расплавленным камнем, будто застывшей водой. Это был дьявольский след битвы, распылившей ложе потока. Стены ущелья внизу покрылись толстой скорлупой лавы, а черный мех металлических зарослей повис обгорелыми лохмотьями. Чуть подальше в каменных стенах зияли громадные проломы, более светлые по цвету. Роган поспешно повернул назад. И снова выручил случай. Когда он на обратном пути подошел к следующим за полем боя гораздо более широким каменным воротам, то поблизости от места, которое он недавно проходила осматривал, в глаза ему сверкнул какой-то металлический предмет. Это был алюминиевый редуктор кислородного аппарата. В неглубокой щели между большой скалой и ложем испарившегося ручья темнела спина в обгоревшем комбинезоне. Труп был без головы. Ужасающая сила взрывной волны перебросила человека через нагромождение камней и размозжила его тело о скалу. Поодаль лежала ничуть не поврежденная кабура. В ней был аккуратно пригнанный, блестящий, словно только что вычищенный веер. Роган забрал его себе. Он пытался опознать погибшего, но не смог. Двинулся дальше по ущелью. Свет на восточном склоне был уже красным, и словно пылающий занавес поднимался все выше, по мере того, как солнце уходило за горный хребет. Было без четверти семь. Роган просто не знал, что делать. Пока ему везло, по крайней мере в том смысле, что он выполнил задание, уцелел и мог возвращаться на корабль. В том, что четвертый человек тоже погиб, у него уже не было сомнений. Да, впрочем, он был почти убежден в этом еще на корабле. Сюда пришел, чтобы полностью удостовериться. Так имеет же он теперь право возвращаться. «Запаса кислорода, которым он обязан Риньяру, хватит еще на 6 часов, но впереди ведь целая ночь. Ночью он ничего не сможет делать, даже не из-за тучи, а из-за того, что скоро совсем выдохнется». Он глотнул очередную тонизирующую таблетку и, ожидая, пока она подействует, пытался составить хоть маломальски толковый план дальнейших действий. Черные заросли в вышине у края скал заливало багровое зарево заката И в его свете острия кустов сверкали и переливались глубоким фиолетовым огнем. Роган все не мог решиться. И, сидя вот так у отверстия большой пещеры, он услыхал надвигающееся тяжкое жужжание тучи. Странное дело, он ничуть не испугался. Его отношение к туче за один этот день поразительно переменилось. Он знал, или, по крайней мере, ему казалось, будто он знает, что он может себе позволить точно альпинист, которого не отпугивает смерть, таящаяся в трещинах ледника. Правда, он и сам еще толком не разобрался, что за перемена в нем произошла. Он не мог вспомнить, когда впервые, глядя на черные заросли, переливающиеся на склонах всеми оттенками фиолетового цвета, приметил их угрюмую красоту. Но теперь, уже видя черные тучи, а приближались две тучи, взлетевшие с обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался укрыться, прижимаясь к камням. В конце концов, было неважно, сидел он или лежал, если только аппаратик продолжал работать. Сквозь материал комбинезона Роган коснулся его круглого, как монетка, донышка и кончиками пальцев ощутил тончайшую вибрацию. Он не хотел накликать опасности и уселся поудобнее, чтобы не шевелиться без надобности Тучи теперь громоздились по обеим сторонам ущелья, Их черную клубящуюся массу словно пронизывал какой-то поток организующих импульсов, потому что они сгущались на краях, образуя почти вертикальные колонны, а в середине выпячивались, тянулись друг к другу и все больше сближались. Похоже было, что какой-то незримый титан-скульптор с необычайной быстротой придавал им форму. Несколько беглых разрядов пронизало воздух между самыми сближенными местами туч, которые будто бы рвались друг к другу, а все же оставались на месте и только все стремительнее клубились в центре. Блеск этих молний был удивительно тусклым. Обе тучи сверкнули в нем на мгновение, как застывшие в полете мириады черно-серебряных кристалликов. Потом, когда в скалах несколько раз прокатилось эхо громовых раскатов, слабое и приглушенное, словно его накрыли звукопоглощающим материалом, обе стороны Черного моря, вибрируя, напрягаясь до предела, соединились и проникли друг в друга. Воздух под ними потемнел, будто солнце уже зашло, и тут же возникли в нем какие-то странные извилистые линии. Роган очень нескоро понял, что это гротескно искаженное отражение каменистого дна ущелья. Эти воздушные зеркала под потолком тучи колебались и распадались, и вдруг он увидел гигантскую, макушкой упирающуюся в тучу человеческую фигуру, которая неподвижно глядела на него, хотя само изображение непрестанно вибрировало и прыгало, то угасая то снова вспыхивая в таинственном ритме. И снова прошло несколько секунд, прежде чем Роган узнал собственное отражение, висящее в пустоте между боковыми колоннами тучи. Он был так изумлен, до такой степени потрясён непонятными действиями тучи, что забыл обо всем. Мелькнула у него мысль, что, может быть, туча знает о нем, о присутствии последнего живого человека среди скал ущелья. Но и этой мысли он не испугался. Не потому, что это было слишком невероятно, он уже ничего не считал невозможным, а просто он жаждал участвовать в этой все более мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, никогда не поймет. Его гигантское лицо, сквозь которое просвечивали отдаленные склоны в конце ущелья, куда не ложилась тень тучи, расплывалось. Из тучи выползало бесчисленное множество отростков. Если она втягивала одни, их место занимали другие. Из них начал падать, постоянно нарастая черный дождь. Кристаллики падали и на Рогана, слегка ударяли его по голове, скатывались по комбинезону, собирались в складках. Черный дождь все шел, а голос тучи, Это всеобъемлющее, заполнившее не только долину, но казалось, и всю атмосферу планеты гудения поднимался все выше. В тучи возникли локальные смерчи, окна, сквозь которые просвечивало небо, черный саван разодрался в центре. двумя волнами двинулся тяжело, будто бы нехотя к зарослям всосался в их неподвижную чищоббу и исчез. Роган по-прежнему сидел не шевелясь. Он не знал, можно ли стряхнуть кристаллики, которыми он был весь усыпан. Очень много их лежало на камнях. Белое, словно костяное русло ручья, теперь выглядело так, будто его забрызгали чернилами. Он осторожно взял пальцами один из треугольных кристалликов, а тот словно ожил, щекотнул ладонь слабым теплым дуновением. Роган инстинктивно разжал пальцы, и кристаллик улетел. И тогда, как по сигналу... Зароилось всё вокруг. Лишь в первый миг это движение было хаотическим. Потом чёрные точечки сгустились, словно дым, стелющийся по земле, сконцентрировались и столбами взмыли вверх. Казалось, что сами скалы дымятся, как исполинские беспламенные факелы. А потом снова произошло непонятное. Когда взлетающий рой круглым облаком повис точно посредине ущелья, выделяясь на сумеречном небе, как огромный пушистый черный шар, обе тучи опять вынырнули из зарослей и бросились на него с ошеломляющей быстротой. Рогану казалось, что он слышит невероятный скрежет воздушной схватки, но, видимо, это была иллюзия. Он подумал было, что перед ним развернулся бой что тучи выбросили на дно ущелья искалеченных мушек, что они хотят избавиться от этого балласта. Но схватка и сейчас оказалась лишь иллюзией. Тучи разошлись, и от пушистого шара не осталось и следа. Они его поглотили. Через миг вершины скал снова истекали кровью последних закатных лучей, а просторная долина затихла и опустела. Роган встал. Ноги у него все еще подгибались. Он вдруг показался себе смешным с этим излучателем, торопливо отнятым у мертвеца. Более того, он чувствовал себя ненужным в этой стране торжествующей смерти, где могли существовать и побеждать лишь неживые создания, чтобы совершать таинственные действия, которых не должны были видеть ничьи живые глаза. Не с ужасом, но с ошеломленным восхищением участвовал он недавно в том, что здесь творилось. Роган знал, что никто из ученых не сможет разделить его чувств, но теперь он хотел вернуться не только как вестник гибели товарищей, но и как человек, который будет добиваться, чтобы эту планету оставили нетронутой. «Не всё и не всегда принадлежит нам», — подумал он, медленно спускаясь вниз по ущелью. Небо было еще светлым, и это помогло Рогану быстро добраться до поля битвы. Но там ему пришлось идти быстрее. От остекленевших скал, которые кошмарными силуэтами маячили в густеющем сумраке, исходило все более сильное излучение. Он еще ускорил шаг. Наконец побежал. От звук шагов, перекликаясь, повторяли каменные стены ущелья, и в этом немолчном эхе, словно подгоняющим его роган, из последних сил, прыгая с камня на камень, миновал расплавившиеся до неузнаваемости обломки машин, и бегом свернул в крутую излучину ущелье Но рубиновый огонек индикатора и здесь сверкал ярко. Медлить было нельзя. Он задыхался. Не сбавляя темпа, отвернул до отказа вентиль редуктора. Даже если кислород кончится у выхода из ущелья и придется дышать воздухом планеты, это наверняка будет лучше, чем хоть немного задерживаться здесь, где каждый дюйм камня источает смертоносное излучение. Кислород холодной волной вливался в горло. Бежать было легко. Поверхность расплавленного потока, который оставил за собой отступающий циклоп, была гладкая, местами прямо как зеркало. К тому же на Рогане были ботинки с особой цепкой подошвой, не скользившие на любой почве. Теперь уже так стемнело, что лишь по белым камням русла, кое-где просвечивающим сквозь стеклянистую кору, он угадывал дорогу. «Вниз! Все вниз!» Он знал, что впереди еще минимум три километра такого пути. Невозможно было мчасть изо всех сил делать какие-либо расчеты, но все же он время от времени поглядывал на красноватый пульсирующий огонек индикатора. Примерно час он мог еще находиться здесь, среди этих искореженных, сожженных аннигиляций искал Доза тогда не превысит 200 рентген. но ну, в крайнем случае, час с четвертью – Если он к этому времени не выберется в пустыню, спешить уже будет ни к чему. На двенадцатой примерно минуте наступил кризис. Сердце жестоко и неодолимо напоминало о своем присутствии. Оно давило изнутри, распирало грудь. Кислород полыхающим огнем обжигал рот и горло. Перед глазами плясали искры. Индикатор еле светился во тьме, как гаснущий уголек, но Роган все же понимал, что нужно бежать. Бежать дальше, а ноги уже не слушались. Каждый мускул его жаждал отдыха. Все в нем вопило, чтобы он замедлил бег, остановился, а то и рухнул на потрескавшееся стеклянистое покрытие, такое холодное, такое безопасное с виду. Он хотел взглянуть вверх, на звезды, споткнулся и полетел вперед, вытянув руки. Рыдая, ловил воздух ртом. С трудом приподнялся, встал, пробежал несколько шагов, шатаясь из стороны в сторону, потом вернулся ритм бега, подхватил его. Роган уже потерял чувство времени. Как он вообще ориентировался в этой непроглядной тьме? Он забыл обо всех мертвецах, которых нашел, о костяной ухмылке Бенниксона, о риньяре, покоящемся под камнями рядом с изувеченным арктаном, о трупе без головы, которую он не смог опознать, забыл даже о тучи Тьма душила его, от нее набухли кровью глаза, тщетно ищущие широкое звездное небо пустыни, песчаные просторы, которые сулили спасение. Он бежал вслепую, глаза заливал соленый пот, его несла какая-то сила, и он иногда еще способен был удивляться, что силы это все никак не иссякнет. Этот бег, эта ночь, казалось, не имели конца. Он уже ничего, собственно, не видел когда вдруг его ноги стали двигаться все тяжелее, куда-то проваливаться. Безграничное отчаяние охватило его. Он поднял голову и вдруг понял, что оказался в пустыне. Роган еще увидел звезды над горизонтом. Потом, когда уже ноги сами подгибались под ним, поискал взглядом циферблатик индикатора, но не увидел его. Циферблат потемнел, замолчал. Незримая смерть осталась позади, в глубине залитого лавой ущелья. Это была последняя его мысль, потому что едва он ощутил на щеке шершавый холод песка, как сразу погрузился не в сон, а в оцепенение, в каком все его тело еще отчаянно работало. Ребра ходуном ходили, и сердце колотилось, но сквозь этот мрак полнейшего изнурения он уплывал в другой, еще более глубокий и, наконец, потерял сознание. Роган внезапно очнулся, не понимая, где находится. Пошевелил руками, ощутил холод песка, струящегося меж пальцами, сел и невольно простонал. Нечем было дышать. Сознание вернулось к нему. Светящаяся стрелка манометра стояла на нуле. В другом баллоне еще было 18 атмосфер. Он отвернул вентиль и встал. Был час ночи. Острые лучи звезд сверкали в черном небе. Он определил по компасу направление и пошел вперед. В три часа он принял последнюю таблетку. Незадолго до четырех кончился кислород. Тогда он отшвырнул кислородный прибор. Сначала дышал осторожно, недоверчиво, Но когда холодный предрассветный воздух ворвался в его легкие, он зашагал бодрее, стараясь не думать ни о чем, кроме этого перехода через песчаные волны, в которых он утопал иной раз по колени. Он словно опьянел, но не знал, от чего это, от атмосферных газов или просто от усталости. Он подсчитал, что если будет делать по 4 км в час, то доберется до корабля часам к 11 утра. Пробовал проконтролировать свой темп на шагомере, но ничего не получилось. Млечный путь из полинской белой полосой делил купол неба на две неровные части. Роган уже так привык к слабому звездному свету, что благодаря ему обходил большие дюны. Он все брел и брел, пока не заметил на горизонте какой-то угловатый силуэт, воспринимавшийся как беззвездное пространство странно правильной формы. Еще не успев понять, что это такое, он уже повернул в ту сторону и бежал, проваливаясь все глубже, но даже не чувствуя этого, пока протянутыми руками, как слепой не ударился о твердый металл. Это был вездеход. Пустой вездеход. Возможно, один из тех, которые вчера утром выслал Горпах, а может, какой-нибудь другой, брошенной группой Риньяра. Роган не раздумывал над этим. Он просто стоял, задыхаясь, обеими руками обняв приплюснутый лоб машины. Усталость тянула его к земле. Упасть около машины, заснуть рядом с ней, а утром при солнце двинуться в путь. Он с трудом взобрался на бронированную крышу, ощупью нашел рукоять, открыл люк. Вспыхнули огоньки. Он сполз на сиденье. Да, теперь он уже знал, что одурманен, натравлен, видимо, этим газом. Никак не мог отыскать стартер, не помнил, где он, вообще ничего не понимал. Наконец, рука сама нашла и стёртую ручку, толкнула ее. Двигатель тихонько ul и заработал. Роган посмотрел на ul Он наверняка знал лишь одну единственную цифру — курс возвращения. Вездеход некоторое время двигался в темноте. Роган забыл о том, что существуют фары. В пять было еще темно, но он увидел прямо перед собой, вдалеке, среди белых и голубоватых звезд одну, низко висящую над горизонтом, рубиновую. Он тупо моргнул. Красная звезда. Таких не бывает. Ему казалось, что рядом кто-то сидит, наверное, ярко. Роган хотел расспросить его, что это может быть за звезда, и вдруг очнулся, словно от толчка. Это был носовой огонь корабля. Он ехал прямо на эту рубиновую искорку во мраке. Она медленно поднималась вверх, увеличивалась и стала ярко сверкающим шаром, отражение которого мерцало на броне корабля. На пульте замигал красный огонек и зажужжал зуммер, сигнализируя о приближении силового поля. Роган выключил двигатель. Машина скатилась по склону дюны и стала. Роган не был уверен, что сможет снова взобраться на вездеход, если сейчас вылезет. Поэтому он дотянулся до тайника, достал ракетницу, но поскольку уже не мог ее удержать в одной руке, оперся локтем о руль и, придерживая кисть, другой рукой потянул спусковой крючок. Оранжевая полоса рванулась в темноту, Ударилось о силовое поле, как о прозрачное стекло, и разбрызгалось звездочками. Он всё стрелял и стрелял, пока ударник не щелкнул сухо. Патроны кончились. Но его уже заметили. На вершине корабля вспыхнули два больших прожектора, и, лизнув белыми языками песок, скрестились на вездеходе. Загорелись огни на пандусе. Холодным пламенем люминесцентных ламп засияла шахта подъемника. По трапу толпой бежали люди, уже засветились прожекторы и на дюнах, и под кормой. Повсюду заметались, пересекаясь световые столбы, и, наконец, возникла вереница голубых огоньков, открывая вход в силовое поле. Роган выронил ракетницу. Он и сам не заметил, как сполз по борту машины и неверными, преувеличенно широкими шагами, неестественно выпрямившись и сжимая кулаки, чтобы подавить невыносимую дрожь в пальцах, пошел прямо к двадцатиэтажному кораблю, который стоял средь половодья огней на фоне бледнеющего неба. Такой величественный и неподвижно громадный, будто и вправду был непобедимым. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.